Глава 14. Деревня. Летняя утренняя прохлада ворвалась в комнату через неплотно закрытую форточку. Я потрясла плечами и быстро умылась тёплой водой. Вода заначастила, но небольшое шевеление пальцами и в тазу тёплая водичка. Как ни странно, но Айрис, хотя и не выспалась, но быстро встала, буркнула доброе утро и отправилась умываться. За дверью меня ожидали два сюрприза. Первый, большой букет трав, который держал в руках улыбающийся бодрый эльф. Милая Мерлин, не откажите и примите этот скромный букет. Очень уж хочется чая заваренного вашими прелестными ручками. Неужели Талати оказывает мне знаки внимания? Я попыталась погасить улыбку на своём лице и тут же почувствовала, как мои щёки начали краснеть. Да нет, просто у него такой утренний юмор. Замёрз, наверное, ночью, охраняя наш покой и сон. Вот разгоняет кровь, вгоняя меня в краску. А второй сюрприз это деревянная расчёска, которую я попросила сделать Сатума. Мне однажды приходилось слышать, что воин-гном своим прекрасно заточенным топором может дерево нарубить на маленькие тоненькие зубочистки. Я в шутку ночью выглянула за дверь, не ожидая, что на мою просьбу сделать расчёску удивлённый гном утвердительно кивнёт. И вот, пожалуйста, изящно сделанная расчёска. Я её повертела в руках, Но как он умудрился ее отшлифовать до блеска? Произведение гномьего искусства сверкало, словно покрытое лаком. Ручка была украшена незамысловатым рисунком. Я солдат, а не подмастерья. Вручив расческу, пробурчал Сатум и отправился в лес за дровами. Спасибо, крикнула я вслед. Именно для вас, Сатум, я заварю вкуснейший чай. Как для него? Эльф нахмурился. Но это же я собирал травы. Словно дети, улыбнулась я про себя и вошла обратно в дом. Госпожа Айрис успела умыться и даже привести платье в порядок. Оставалось поправить причёску, чем я и занялась. Эльфы славятся умением плести красивые косы, укладывать волосы в интересные причёски. Этим навыком владела и я. Наверное, от предков по крови передалось. Мы быстро намочили волосы, И я с помощью своей магии и новой расчески за пятнадцать минут вернула укладке прежнюю красоту. Нет, она стала еще краше. Я оставила несколько волнистых локонов красиво спадать вдоль изящного овала лица госпожи, заверив ту, что магически закрученные волосы будут держать свою форму сутки. Так необычно было держать невидимую шкатулку в руках. Она оказалась очень маленькой, в длину не больше пальца. После того, как мы разогрели остатки вчерашнего жаркого, выпили чай, мною было принято решение выдвигаться в сторону ближайшего города. Небо было чистое, солнце светило ярко, деревья служили нам живым зонтиком. Жара почти не чувствовалась. Я шла первая, за мной Айрис. Шествие замыкал эльф. Ну как замыкал? Он был над нами. По его словам, светок ему удобнее следить за тем, что происходит сзади. Да и его выстрел будет труднее отследить. Госпожа Айрис была на удивление молчалива и практически не жаловалась на ветки, что цеплялись за платье. Похоже, после нашего разговора до неё дошло, какую опасную авантюру она ввязалась. С одной стороны, я её понимаю. Жить в бедности никому не хочется, а тем более, проучившись столько лет в высшем заведении и насмотревшись на богатых студентов, ей ой как хотелось выгодно выйти замуж. Но отец не мог предложить за любимую дочь приданое, и поэтому желающих на её руку и сердце, несмотря на неземную красоту, не находилось. Хотя это только мои умозаключения, и, возможно, госпожой двигали совсем другие мотивы. Может быть, она сама когда-нибудь расскажет. Мэри? Мэри, ты о чём задумалась? Я уже третий раз тебя зову. Над головой слышался тихий голос эльфа. А? Да. Что? Я выпала из своих мыслей, споткнулась и остановилась. Пока вы тут медленно идёте к ближайшему городу, я быстро осмотрелся по сторонам. Так вот, если свернуть вправо, где-то в полукилометре отсюда расположилась небольшая деревенька. Нам и продуктами запастись. По твоим словам, до города ещё часа 4 идти, а как идёт госпожа Айрис, то и все 5. Так может, всё же свернём с дороги? Я не о себе беспокоюсь. Воин без еды может выдержать несколько суток, а вот невеста принца вряд ли привычна к суровой жизни. Я оглянулась на Айрис, она быстро закивала головой, соглашаясь с Эльфом. Хорошо, мы свернём. Может, получится раздобыть лошадей, хотя я сомневаюсь, что в маленькой деревушке будет постоялый двор. Только время потеряем, вздохнула я. Награда за труды ещё на несколько часов от меня отдалилась. Талати оказался прав. Совсем недалеко от леса расположилась деревня. Мы воспрянули духом и даже прибавили шаг. Утренний чай без сахара – это разве еда? Главное найти сговорчивых крестьян, что пусть от нас во двор и за небольшую плату накормят. Иногда за работу мне платили деревенской едой. Это не та каша, что подают за гроши в таверне. Она обычно наваристая, с большими кусками мяса, а еще куриные вареные яички. Мурлыкающий желудок поддержал моё желание скорее оказаться в деревне. "О, да вы голодный, госпожа Мейрлин", я встрогнула, эльф бесшумно наступал рядом. "Да что же я краснею, как только слышу его бархатистый голос?" "Странно", произнёс Сату. "Что странно?" Мы с Эльфом одновременно посмотрели на гнома. "А вы присмотритесь, деревня словно вымерла. Никого нет, даже куры не копаются в пыли вдоль дворов." Мы вышли на широкую дорогу. С отом, таратом берёте девушек и возвращаетесь в лес. Головой за них отвечаете, а я на разведку. Гномы кивнули и посмотрели на меня. Э, ну нет, я иду с тобой. Лишние уши, а тем более магические навыки не помешают. Эльф недовольно на меня посмотрел, но согласился, видя, что уступать я не намерен.